Глава двадцать третья. Обвинение. Дан даже толком проснуться не успел, когда его резко сдернули с постели. «Вставай, гнида!» — рявкнул крупный мужик в черной форме полиции. Даниэль вывернулся из захвата, ударил кулаком второго митора, но тут же получил в грудь магическим плетением. Оно вышибло из легких весь воздух. Перед глазами замелькали цветные круги, и все померкло. Сознание возвращалось урывками. Тело не слушалось, став чужим и безвольным. Не получалось даже пальцем пошевелить. Даниэль понял, что его куда-то тащат. Причем волокут за руки, совершенно не заботясь, что ноги бьются о пороги и ступеньки. — Что вы себе позволяете? — возмущался кто-то знакомым голосом. — Как вы посмели явиться сюда среди ночи? Кажется, это был Вил, глава дипломатической миссии и хозяин дома, где сейчас жил Даниэль. «Я доведу ваш произвол до императора? Сейчас же отпустите!» — продолжал требовать Вильям. «У нас приказ доставить подозреваемого в управление», — холодно ответил ему один из меторов. «И мы его исполним». На этом моменте сознание снова покинуло Дана, сменившись темным непроглядным мраком. В следующий раз он очнулся, когда его вытаскивали из Антарии и опять куда-то тащили. Мимо мелькали тусклые лампы и серые стены. Голова трещала, в груди ощущались сдавленности жжения. Сердце будто его все билось с трудом, а в мыслях царила пустота. Потом Даниэля кое-как усадили на стул, привязали ремнями и, наконец, оставили одного. Но в тишине он пробыл недолго. Очень скоро послышались быстрые тяжелые шаги. Дверь открылась и, звенящий от злости, голос прорычал. «Где моя дочь?» Кое-как собравшись силами, Дан приподнял голову и посмотрел на вошедшего. Он уже и так понял, что это Делир Ренорский. А значит, ничего хорошего ждать не стоит. Ответить на вопрос Даниэль не мог. Он вообще сейчас ничего толком не мог и чувствовал, что скоро снова отключится. В глазах потемнело, начало мутить. Сильвер рявкнул Делир, и в комнату мигом вошел еще кто-то. Что с ним? Сопротивлялся. Коротко ответил тот. Пришлось применить магию. Я же приказывал не вредить. Громко выдал отец Виктории. Целители сюда. Немедленно. А от вас жду рапорт. Тот благоразумно промолчал и поспешил выйти. Адан вдруг ощутил прикосновение к своим вискам. И волну колючей прохладной энергии, стремительно пронесшуюся по телу. Почти сразу стало легче. Даже получилось снова открыть глаза и поднять лицо. Велико же было его удивление, когда он понял, что лечит его делир собственной персоной. «Не обольщайся», — бросил Ренорский. «Я клятву давал, что не стану тебе вредить. Иначе ты бы сейчас сидел не здесь, а в Пыточной». «Не сомневаюсь» едва слышно прошептал даниэль некоторое время было тихо живительная энергия продолжала литься от рук главы миторов империи и с каждым моментом дану становилось все легче а спустя несколько минут делир убрал руки от его головы и отошел в сторону а теперь отвечай где виктория уже спокойнее спросил делл в академии должна быть я не знаю Проговорил Даниэль, а душу вдруг скрутило дурным предчувствием. На Тори и ее подругу напали драконы, а потом обеих увезли в неизвестном направлении. Раздраженно бросил Ренорский. Одного из нападавших удалось поймать, и он утверждает, что действовал по твоему личному приказу. «Бред!» – выдохнул Дан. В голове все еще шумело и пульсировало, зато ощущение беды усиливалось с каждым мгновением. «Не бред, а показания задержанного», – рявкнул Делир. «Я ничего подобного не делал», – покачал головой Даниэль. «И точно не стал бы приказывать кому-либо нападать на Тори». «Однажды ты уже так поступил. Не так». Дан крепко зажмурился, постарался дышать глубоко и ровно, но это все равно не помогало. Послышался стук в дверь, и в комнату заглянул молодой рыжеволосый мужчина, оказавшийся целителем. Он сразу направился к Дану, сначала коснулся лба, потом висков, а после попросил откинуться на спинку стула и опустил обе руки на грудную клетку своего пациента. Исходящая от него энергия была другой, куда более мягкой и приятной. На какое-то время Даниэль снова выпал из реальности, а когда снова очнулся, то чувствовал себя не в пример лучше, даже слабости почти не осталось. Вот только вместе с этим пришли леденящий душу страх и осознание, что Викторию похитили. «А теперь расскажите спокойно, что произошло», — проговорил Дан, подняв взгляд на Делира. «Это ты мне расскажи?» — возразил тот. «Я к этому отношения не имею, клянусь. Но теперь чувствую, что Тори в опасности. И далеко. Пока трудно понять, где. Для этого мне нужно сосредоточиться, а лучше стать драконом». Делир поджал губы, хмуро посмотрел на задержанного и все же сказал. «Магический поиск не дает результатов. То же самое было, когда вы держали ее в бункере. Тогда мы смогли обнаружить ее, только когда она оказалась на поверхности». «Ясно», — кивнул Даниэль. «Значит, так вы нас нашли на том берегу. Будто ты не догадывался», — с иронией произнес Делл. «Догадывался», — горько усмехнулся Даниэль. Более того, подозревал, что так будет. И все равно вышел с ней на поверхность. Глупо. «Я хотел, чтобы вы ее забрали», — признался Дан. «Ей было плохо в лаборатории». Делир кивнул, но отвечать ничего не спешил. Теперь он смотрел на сидящего напротив полуголого Имари со странным пониманием и таликой уважения, но все равно не спешил верить в его непричастность. «Ты чувствуешь мою дочь? Как?» Спросил уже почти без эмоций. «Связь, увы, односторонняя», — проговорил Даниэль. «Она была и раньше, а когда Виктория обернулась, стала только сильнее. Но всю ее глубину чувствую только я». «Почему?» Дел выглядел озадаченным. «Не знаю. Могу только предполагать. Тори тянет ко мне, но не больше. Возможно, она просто меня не любит, или же ее сознание отказывается принимать меня» потому и не позволяет связи стать полноценной. Но сейчас важно совсем другое. Дан дернул плечами и сел ровнее. «Ваше высочество, она в опасности. И где-то очень далеко отсюда. Когда ее похитили?» «Три часа назад», — ответил тот. «Дракон бы ее не успел унести на столь большое расстояние. Значит, был портал. Расскажите, что знаете. Клянусь, сделаю все, чтобы вернуть Викторию». Дэл усмехнулся, но все-таки озвучил то, что было известно ему на данный момент. Большую часть информации составляли показания охранников Виктории и имиторов, заметивших вспышки пламени и прибывших на место стычки. Двое из нападавших драконов улетели, а одного удалось поймать и допросить. Но он упрямо утверждал, что действовал по приказу Даниэля Сэша. И целью этого нападения было похищение Тори. «Вы нашли Антарию, на которой их увезли?» – спросил Дан, стараясь унять все больше нарастающее волнение. «Ищем». А пробовали искать Кайлиру. Маги как раз этим занимаются». Дан кивнул и схватился за голову. Он очень боялся за Тори. И с каждым мгновением этот страх становился сильнее и очень мешал думать. Теперь отрешиться от него никак не получалось. Даниэль был готов на что угодно – чтобы его Виктория снова оказалась в безопасности. «Ищите портал», — проговорил он, зажмурившись. «Я должен обернуться, чтобы лучше чувствовать Тори. Смогу указать направление ее местонахождения и примерное расстояние до него». «Почему я должен тебе верить?» — со скепсисом бросил Делир. Дан открыл глаза и прямо встретил хмурый взгляд принца. «Потому что я люблю Викторию и найду ее, чего бы мне это ни стоило». Что и жизнь за нее отдашь? Отдам. А вот это очень плохо, — сказал вошедший в допросную взъерошенный кронпринц Александр. Он остановился рядом с Делиром, хмуро посмотрел на Дана и медленно покачал головой. — Уверен, нашу Тори выкрали горданцы, — сказал он. — Все указывает именно на них. И не сомневаюсь, что очень скоро они выдвинут требования, но не тебе, Дел, а Даниэлю. Требовать они будут его разработки, а может даже и самого нашего великого ученого. И что хуже всего, ради жизни Виктории он согласится на все, а вот этого мы допустить никак не можем. Даниэль смотрел на него из подлобья. Делир Дейлир тоже выглядел решительным и хмурым. Сейчас они оба понимали, что Александр предпочтет пожертвовать племянницей ради блага страны, но допустить этого никак не могли». «Тори нужно найти и вернуть», — вдруг заявил Кронпринц. «И сделать это так, чтобы поставить на место наших чрезмерно хитрых соседей. Не знаю, как вам, а мне их вмешательство в нашу политику очень давно надоело. Вопрос бы решила война, но я не хочу кровопролития. Возможно, именно в этом я не прав». «Как вы хотите поставить их на место?» — спросил Даниэль, зацепившись за эту фразу. Нужны доказательства того, что именно они похитили Викторию. Более того, я даже готов организовать масштабную операцию по ее спасению. Лучше с привлечением драконов, чтобы показать, что мы вместе готовы сражаться с общим врагом. Снова политика, рявкнул Делир. Ты можешь хоть иногда о ней не думать. Не могу, Дел, возразил тот. Это моя жизнь. Я несу ответственность за империю и всех ее жителей. И думать должен в первую очередь об этом. Да, я понимаю, что все может пойти не по плану, что Тори может пострадать или даже погибнуть. И с политической точки зрения ее смерть даже сыграет нам на руку. Но она моя племянница, я ее люблю и ценю. Потому придется все тщательно продумать и исполнить. А для начала нужно хотя бы найти, где ее держат. Сомневаюсь, что они оставили бы такой козырь на нашей территории. «Думают, что в Гордании они в безопасности». «Туда нам так просто не попасть», — покачал головой Делир. «И магический поиск там работает со сбоями». «Сколько там сейчас твоих агентов?» — спросил его Кронпринц. «Пятнадцать». «Отлично, нам хватит». Потом повернулся к Даниэлю и холодно произнес. «Я запрещаю тебе участвовать в операции по ее спасению». «Нет!» Дан даже попытался подняться на ноги, но его не пустили ремни на стуле. «Да», — припечатал Кронпринц, — «им не нужна Тори, им нужен ты, твои мозги и разработки». «Она в данном случае наживка?» «Я не останусь в стороне», — продолжал настаивать Даниэль. «Я ее чувствую, смогу найти, а когда буду близко, то и установить ментальную связь. Мы не пойдем на такой риск». «И если не дашь клятву не лезть, попросту запрем в камере», — заявил Александр. В душе Даниэля творилось невообразимое отволнение за Викторию, а необходимость оставаться на месте даже не душила, а разрывала сердце. Он понимал, что просто не может дать такую клятву. Никак. Если кто-то и сумеет найти и спасти Тори, то только он. А без него ею просто могут пожертвовать — Ради блага империи. «Я не дам клятву!» — выпалил Дан, чувствуя, что ему хватит сил наоборот. Делир невесело усмехнулся, а Даниэль и сам вспомнил, что такое уже было. Угрозы, требования, камера. Только тогда присутствовали еще и пытки. Кажется, история повторяется. «Что ж», — хмыкнул Александр, — «это твой выбор». А в следующий момент Дана окутала едва заметное облако, Осознание сознание снова кануло в густую черноту. Увы, магия не действовала на Имори только в драконьей ипостасье. Человеческое тело было от нее никак не защищено, а Кронпринц не собирался давать Даниэлю ни единого шанса на сопротивление. Едва очнувшись, я сразу поняла, что снова в плену. Если честно, первой моей эмоцией был совсем не испуг, а скорее досада и ощущение собственной слабости. Ведь я магиня, да еще и способная становиться драконом, а меня уже второй раз просто взяли и похитили. Ну разве это справедливо? Комната, в которой меня угораздило оказаться, была пустой и серой. В ней пахло пылью и сыростью, но что я отметила сразу, так это небольшое решетчатое окошко почти под самым потолком. Значит, это не подземная лаборатория, что уже огромный плюс. Оттуда действительно было невозможно выбраться без разрешения на прохождение портала. Тут же вариантов побега куда больше. Нет, в этот раз я точно не пойду ни на какие сделки. Могут даже не предлагать. Вот только никто и не пытался этого делать. Время шло, а ко мне не приходили, не кормили и вообще будто бы забыли, что у них тут пленница. Помимо кровати и стоящего в углу ведра тут больше ничего не было. Одеялом мне служило мое же пальто, без которого я бы точно замерзла. Дверь предсказуемо оказалась заперта, а чтобы посмотреть в окошко, пришлось придвинуть к нему узкую кровать. Зато я выяснила, что нахожусь в подвале, а вокруг дома растут высокие деревья. Кстати, на них все еще оставались пожелтевшие листья, будто из зимы я попала обратно в осень. Следовательно, это место находится намного южнее Триллина. Но где? Сразу после пробуждения в сознании царил вязкий туман, и думать почти не получалось. Но постепенно мне стало легче, и вот тогда в голову полезли самые разные мысли. «Неужели меня снова похитили Имари? Но зачем? Они ведь добились от Империи всего, чего хотели. Или это сделали те, кто остался недоволен достигнутыми договоренностями? Очень похоже на то». Хотя есть вероятность, что похищение снова организовал Даниэль, Вот только ему было незачем это делать. Он ведь снова вернулся в нашу академию, где и так имел возможность видеться со мной очень часто. Да и сам ведь в прошлый раз отпустил. А ведь со мной была Кайли, а сейчас ее рядом нет. Где она? Что с ней сделали? Ох, надеюсь, ничего плохого. Хотя есть вероятность, что мою подругу просто держат в другой камере. Но зачем им вообще Кайлира? «Боги, она же явно пострадала именно из-за меня!» Запястья туго сжимали широкие браслеты, блокирующие магию. Но я все равно попыталась начать оборот. Увы, получалось плохо. Мне будто бы не хватало сил на преобразование тела. Чешуя начинала проступать на руках, но почти сразу таяла. Проходили часы, но вокруг оставалось подозрительно тихо. Есть, как ни странно, не хотелось пить тоже. А вот желание уйти отсюда с каждым мгновением становилось все сильнее. Отбросив все посторонние мысли, я снова попыталась обернуться, да только не вышла. Браслеты блокировали большую часть энергии, но, к счастью, не всю. И тогда в голову пришла мысль, что если собрать силу и направить ее на преобразование только одной части тела, то может что-то получиться. А мне бы сейчас очень пригодились острейшие когти. Хотя бы на одной руке. Пришлось вспомнить уроки медитации, привести внутренние потоки к состоянию покоя и только потом мысленно послать их к правой руке. Медленно, плавно, без резких порывов. Вдох-выдох, как когда-то учил Дан. Открыв глаза, я с широкой улыбкой уставилась на преобразовавшуюся кисть и длинные когти на искривленных драконьих пальцах. Отлично. А теперь самое время для побега. Дверь оказалась металлической, обвитой магическими сигнальными плетениями, потому к ней я даже соваться не стала. А вот на окне были только плетения усиления прочности. Но для драконьих когтей стекло и тонкий прутик решетки — не препятствие. Правда, пришлось избавиться еще и от деревянной рамы и основательно соскрести часть бетона, потому что иначе я бы в это отверстие не просунулась. Выбравшись наружу, надела свое пальто, Прислушалась, осмотрелась и тихонечко покралась вдоль стены дома. Обойдя его по кругу, увидела двух мужчин, сидящих на ступеньках крыльца. Они тихо о чем-то переговаривались и выглядели довольно расслабленными. Меня к счастью не видели, но это только пока. А ведь, чтобы узнать, здесь ли Кайли, мне придется войти в дом. Но это очень большой риск. Если меня снова поймают, то второго шанса на побег точно не будет. То есть я ни подругу не спасу, ни себя. И как быть? Правильнее всего отправиться за подмогой. А для этого мне нужно либо найти артефакт связи, либо добраться до цивилизации. Но куда идти? Где я вообще? Вот если бы удалось снять браслеты, тогда многое бы решилось куда проще. Но эти гадкие штуковины даже драконьим когтям не поддаются. Медленно попятившись назад, я снова вернулась к окошку своей камеры и пошла в другую сторону. Дом казался тихим и пустым. Можно было бы сразу ринуться в лес, но что-то меня настораживало. Слишком уж спокойно ведут себя охранники. Неужели не боятся, что меня будут искать? Или здесь есть что-то, делающее поиск невозможным? Но сколько не присматривалась к окружающим магическим потокам, Никаких защитных куполов или плетений не нашла. Потому решила, что все равно должна попробовать сбежать отсюда. Да, без еды и воды, но уж лучше так, чем в плену. Стараясь не шуметь, направилась к высоким деревьям. Они росли здесь очень густо, буквально переплетаясь ветвями. Это-то и натолкнуло меня на одну интересную мысль. И пройдя около ста метров, я забралась наверх по широкому стволу и продолжила путь верху. «Да, теперь передвигалась гораздо медленнее, зато преследователей это точно сможет сбить с моего следа. Хотя бы ненадолго. А мне нужно как можно скорее добраться до людей и связаться с отцом. Тогда он отправит сюда своих агентов, а Кайли будет спасена».